Глава 6. Затмение. В тишине и мраке факт начал представляться мне всё более и более реальным. Факт бледен, пока о нём только знаешь. Но раз он начинает реализовываться, он принимает яркую и живую окраску действительности. Это всё равно что услышать о том, как пронзили сердце человека или увидеть это собственными глазами. В тишине и мраке факт, что я нахожусь в смертельной опасности, глубже и глубже входил в моё сознание. Дюйм за дюймом проникал в мои вены и пронизывал меня холодом. Но предусмотрительная природа всегда устраивает так, что как раз в ту минуту, когда человек окончательно падает духом, является какая-нибудь спасительная нить, и он оживает. Надежда снова появляется, а вместе с ней бодрость, которая побуждает сделать всё возможное и всё зависящее от себя для своего спасения. Я ожил в одну минуту. Затмение спасёт меня и сделает первым человеком в государстве. Оживление моё возрастало, и вместе с ним возвращалась прежняя безопасность и беззаботность. Я был счастливейшим человеком на свете. Я с нетерпением ждал завтрашнего дня. хотелось скорее присутствовать на собственном торжестве, скорее стать предметом почтения и удивления всей нации. разумеется, в конце концов я выйду в люди. между тем, где-то в глубине моего сознания зародилась новая мысль. ведь когда эти суеверные люди узнают, какого рода действием я им угрожаю, они захотят пойти со мной на сделку. но в это время я уже услышал звуки приближающихся шагов. И мысль о сделке вполне владела моим сознанием. Хорошо, сказал я себе. Они будут предлагать мне условия. Если они подходящие, я приму. Если нет, я пойду на всё. Дверь отворилась, вошло несколько воинов. Предводитель сказал: "Костёр готов, иди". Костёр. Мужество оставило меня, и я едва не лишился чувств. Дыхание спёрло в моей груди. Трудно ожидать, чтобы человек мог дышать в такую минуту. Лёгкие его могут разорваться. Но как только я смог заговорить, я спросил: "Но здесь есть ошибка. Казнь назначена на завтра? Распоряжение отменено. Казнь перенесена на сегодня. Торопись". Я погиб. Не было спасения. Я растерялся, не мог больше управлять собой. Как помешанный, метался я в своей тёмной клетке. Наконец солдаты схватили меня и стали толкать к выходу. Затем также толчками повели меня по бесконечной сети тёмных подземных коридоров, пока не показался яркий дневной свет. Когда мы вышли на обширный огороженный двор замка, я несколько опомнился. Прежде всего мне бросился в глаза костёр, приготовленный посреди двора. Рядом лежала куча хвороста, а возле неё стоял монах. Со всех четырёх сторон двора возвышался амфитеатр с сиденьями, устроенные рядами, один выше другого. Они пестрели всевозможными яркими цветами. Король и королева сидели на тронах и выделялись среди всех. Всё это я заметил в одну секунду. В другую секунду Клариنس выскользнул из какого-то потайного угла, подбежал ко мне и начал сообщать мне на ухо целый ряд новостей. Глаза его блестели при этом торжеством и радостью. Это благодаря мне переменили, говорил он. Очень трудно было с ними сладить, но я изобразил им весь ужас бедствия и напугал их до полусмерти. Тогда я стал уверять их, что твоё могущество над солнцем достигнет полной силы только завтра. Так что если хотят сохранить солнце, то должны казнить тебя сегодня, пока твои чары ещё недостаточны для полного действия. Конечно, это всё была ложь, моя собственная фантазия. Но если бы ты видел, как она на них подействовала, В страхе они считали, что им посылается спасение с небес. В первые минуты я смеялся и торжествовал, что мне удалось так легко обмануть их, но потом я возблагодарил Создателя за то, что ему угодно было меня, маленькое ничтожное создание, избрать орудием спасения человеческой жизни. Ах, как теперь всё будет хорошо. Тебе не нужно совсем уничтожать солнце. Не забывай этого. А о хвалиме спасение души не забывай этого. Сделай только временную темноту. Немножко затемни солнце. А потом опять верни нам его свет. Этого будет достаточно. Они увидят, конечно, что я говорил неправду, но подумают, что я ничего не знаю. Ну, это ничего. Как только на солнце упадёт первая тень, они с ума сойдут от страха. И сейчас же освободят тебя, и ты будешь великим человеком. Иди же к своему триумфу. Но помни, Ах мой друг, заклинаю тебя, помни мою мольбу. Не уничтожай солнце совсем. Во имя моего спасения будь добрым и верным другом. Подавленный горем и отчаянием, я с трудом заставил себя произнести несколько слов, чтобы утешить его, что солнце будет пощажено. Его умоляющие глаза, полные любви и страха, проникли в мою душу, и у меня не хватило жестокости сказать ему, что его глупая доброта привела меня к погибели. Пока солдаты вели меня по двору, тишина была настолько мёртвой, что если бы я был слеп, я мог бы подумать, что иду по пустыне, а не по месту, наполненному несколькими тысячами людей. Не было заметно никакого движения в этой массе народа. Все были неподвижны, как каменные изваяния, и так же, как они, бледны. Ужас выражался на каждом лице. То же молчание продолжалось, пока меня привязывали к столбу. Пока тщательно и томительно долго собирали хворост к моим щиколоткам, к моим коленям, ко всему моему телу, наступила абсолютная, ещё большая тишина, если это только было возможно. И какой-то человек наклонился к моим ногам с пылающим факелом. Все вытянули шеи, подались вперёд и соскальзывали с мест, не замечая этого. Монах поднял руки над моей головой, обратил глаза к голубому ясному небу, начал произносить какие-то слова по латыни. Оставаясь в том же положении, он вдруг начал запинаться, больше и больше, наконец остановился. Я ждал некоторое время, затем взглянул на него. Он стоял как окаменевший. Точно от одного общего толчка вся толпа поднялась и обратила взоры к небу. Я последовал общему примеру. Верно, как то, что я существую, моё затмение начиналось. Жизнь снова закипела в моих жилах. Я почувствовал себя обновлённым человеком. Чёрное пятно медленно надвигалось на солнечный диск. Сердце моё билось сильнее и сильнее, и всё собрание и монахи всё так же неподвижно и безмолвно смотрели на небо. Я знал, что скоро этот безмолвный взгляд обратится на меня. Я принял величественный вид и протянул руку к солнцу. Эффект был поразительный. Можно было видеть содрогание, пробежавшее по толпе, подобно волне. Раздалось два восклицания, одно вслед за другим. «Приложите факел! Я запрещаю!» Одно было от Мерлина, другое — от короля. Мерлин ринулся со своего места, чтобы взять факел. Должно быть. Я сказал: "Останьтесь на месте. Если двинется с места хоть один человек, даже король, пока я не разрешу, я убью его громом. Я сожгу его молнией". Толпа покорно отхлынула к своим местам. Я подождал ещё с минуту. Мерлин медлил. Я был как на иголках. Я перевёл дыхание. Теперь я, господин положения. Король сказал: "Будь милосерден, прекрасный сэр. Не продолжай таких жестоких опытов, прекрати бедствие. Мне было доложено, что твоё могущество достигнет полной силы только завтра, но на ваше величество подумали, что это донесение могло быть ложно. Оно было ложно. Моё заявление произвело величайший эффект. Ото всюду потянулись руки к королю. Все осаждали его мольбами купить меня за какую угодно плату, лишь бы прекратилось бедствие. Король с готовностью соглашался на всё. Скажи твои условия, почтенный сэр. Хотя бы половину моего царства, только прекрати бедствие, пощади солнце. Моя судьба была решена. Я овладел ими. в одну минуту. Но остановить затмение я не мог. Поэтому попросил некоторое время якобы для размышления. Скоро ли? Скоро ли, добрый сер? с мольбою спрашивал король. Будь милосерден, смотри, мрак усиливается с каждой минутой. Прошу тебя, не медли. Скоро, скоро, полчаса, может быть, час. Со всех сторон послышались протесты, но я не мог сократить сроки, так как не помнил Сколько времени может продолжаться полное затмение? Снова я находился в затруднительном положении, которое нужно было обдумать. Было что-то странное в этом неожиданно явившемся мне на выручку затмении. Если оно не было то, которое должно быть в шестом столетии, значит это всё опять-таки только сон. Боже мой. Если бы действительно было так. Новая надежда. Если мальчик правду сказал, что сегодня двадцатое число, значит, теперь не было шестого столетия. Я толкнул монаха и спросил, какое сегодня число. Чёрт его побери. Он сказал, что было двадцать первое число. Опять мороз пробежал по коже. Я спросил: "Не ошибается ли он?" "Ну нет", он был уверен, что двадцать первое. Итак, легкомысленный мальчушка опять всё напутал. Именно в этот день было затмение. Оно уже начиналось и было близко к полному. Да, я был при дворе короля Артура, и ничего больше не оставалось, как примириться с фактом и извлечь из него возможные для себя выгоды. Темнота нарастала. Народ приходил в большие и большие волнения. Я подумал: "Король", сказал я наконец. "Что бы вы «Получили урок, я усилю мрак и пошлю ночь на землю. Но возвращу я солнце или разрушу его, это будет зависеть от вас. Вот мои условия. Вы останетесь королем над всей вашей страной, и вам будут по-прежнему воздаваться все почести, подобающие королевскому достоинству. Но меня вы должны назначить вашим... несменяемым министром и исполнителем ваших распоряжений и должны дать мне 1% с превращения нынешнего дохода с государства, который я надеюсь ему доставить. Если мне этого не хватит, то я обязуюсь не просить прибавки. Приемлем это? Рёв толпы и бешеный взрыв аплодисментов были ответом на моё предложение. Среди них раздавался голос короля, говорившего: "Далоя верёвки освободить нашего благодетеля. Кланяйтесь ему, воздайте ему почёсти, богатый и бедный, так как он становится правой рукой короля. Он облечён властью и могуществом, и его место на самой высокой ступеньке трона. Теперь прогони эту ужасную ночь, принеси свет и веселье, и весь мир будет благословлять тебя". Но я сказал Не беда, если простой смертный посрамлён перед всеми, но бесчестие королю, если все видят его министра обнажённым, и он не снимет с него этого позора. Повелети принести мне моё платье. Мано, не подобает тебе, перебил меня король. Принесите ему другую одежду, оденьте его как принца. Мысль моя работала. Мне необходимо было выдумывать задержки иначе они опять начнут просить меня прекратить мрак, а я не смогу этого сделать. Одевание, конечно, заняло некоторое время, но этого было мало. Я придумал новую отсрочку. Я сказал, что неприлично творить королю отменять сделанные им распоряжения или раскаиваться в данном обещании. Поэтому я даю ему срок обдумать его решение и на это время продлю темноту. Когда через некоторое время король подтвердит своё обещание, темнота исчезнет. Все были недовольны моим новым решением, но я твёрдо стоял на своём. Мрак становился гуще и чернее, пока я блуждал в одежде VI века. Наступила полная ночь. Подул холодный ветер, звёзды засверкали на небе, и кругом раздавались стоны и вопли ужаса. Затмение было полное, и смятение усиливалось. Я сказал: Король молчанием подтверждает свои условия. Тогда я поднял руки, держал их так некоторое время, потом сказал с ужасающей торжественностью: Снимаю чары, и пусть минует бедствие. На минуту воцарился глубочайший мрак и могильная тишина. Но ну вот, минуты через две, освободился золотой краешек солнца. И всё собрание разразилось криками восторга, благословений и благодарности. Клоренс, конечно, был не из последних среди возвеличивающих меня людей.